Поправил дрова в камине, заметил на столике у дивана очки Бетси. Видно, она их забыла. Только несколько месяцев, как она стала пользоваться ими при чтении, и все еще несколько стыдилась надевать их при мне. При взгляде на очки возбуждение мое тут же прошло, и вдруг я увидел себя, в истинном свете, всего-навсего заурядный гуляка, который собрался обмануть любящую жену с женщиной, которая совершенно безразлично, жив я или умер. Раздался звонок. Подойдя к дверям, я впустил Анжелику. Глава четвертая Она была в старом черном плаще, без шляпки, с чемоданчиком в руке. Бледная, усталая, выглядела она ужасно. Я сразу подумал, что что-то случилось. «Я поднималась пешком», — сказала она. «Лифтер не должен знать о моем визите». Забрав чемоданчик и плащ, я провел ее в гостиную. Сев перед камином, Анжелика открыла сумочку, пытаясь найти в ней сигарету. Я принес ей одну. Рука моя с зажигалкой коснулась ее руки. Та была холодна и дрожала. Сдавленным, надломленным голосом она произнесла. Мне очень жаль, но надолго я тебя не задержу. Хотела только спросить, не можешь ли ты одолжить мне денег? Немного. а Долларов двадцать. Только на гостиницу. Она усмехнулась в знак того, что осознает комичность ситуации. Сегодня ночью явился Джимми и выгнал меня из дому. Его друг неожиданно решил вернуться из Мексики и вот-вот будет здесь. Посреди ночь? Вот именно. Вообще-то, меня уже не должно было удивлять то, что вытворяет с ней Джимми. Но меня удивило и разозлило, что она так покорно восприняла это унижение. Ты хочешь сказать, что оказалась совсем на мели? Последние десять центов я истратила на телефон. По городу шла пешком. Но правда, я жду перевода. Конец месяца. А чек из дядюшкиного наследства обычно приходит в среду. А Джимми об этом знает? А Джимми прекрасно знает, как у нас с деньгами. Знает все до цента. Это один из его многочисленных талантов. Ну и что с того? Никаких чувств, ни лучших, ни худших. Между нами уже не осталось. Все перегорело, то ли в пламени страсти, то ли еще от чего. Все кончено. Все? Послушай, Бил, не надо изображать удивление. Я слышала, что для него и Дафны вы как-то устроили прелестную вечеринку. В ее тоне не было ни малейшего упрека. Под маской деланной иронии я почувствовал какое-то тупое отчаяние. Меня угнетало сознание, что в известном смысле я виноват во всем, что произошло. Прекрасно понимая, что это бесполезно, я не слишком убедительно произнес. Ему никто не позволит жениться на Дафне. «Это предоставь Дафне. Если Джимми чего захочет, то добьется. Хотел найти богатую наследницу и нашел ее. А моя миссия окончена. Я бы уехала из Нью-Йорка сразу...